Глава 28. Лея уснула на его руках, похожая на ребенка с удивительно красивым личиком и тонкими руками, которыми обхватила его за шею, доверчиво прижимаясь всем телом во сне. Такая маленькая и нежная, такая трогательная и желанная, что у Грегора все внутри переворачивалось от избытка чувств, пришедших на смену утоленной страсти. Обнимая жену, он смотрел на нее и понимал, что сделает все ради Леи. Хотелось целовать эти шелковые темные волосы. касаться сладкой кожи и манящих губ. Хотелось заключить в объятия и никогда не отпускать. Но он должен был уйти именно сейчас. Да, на время, пока она спит. Хвала всем богам так крепко, что и не почувствует его ухода. Огненный осторожно освободился от женских рук. Поднялся с постели и укутал спящую, улыбнувшись, когда она потянулась к ускользнувшему теплу его тела и уткнулась лицом в подушку, хранившую его запах. Его пара. Его избранная. Сейчас Грегору казалось, что он бы любил ее, даже если бы лента не соединила их нерушимой связью. Ему казалось, что он полюбил ее сразу, познав в чужом облике, и тогда уже почувствовав это влечение, дикое и безрассудное. Это томление сердца и странную невыносимую тягу. «Спи спокойно ли я?» – прошептал король, едва удержавшись, чтобы, наклонившись, не поцеловать губы девушки, такие манящие и сладкие – вкус которых он помнил и, казалось, еще чувствовал на своих губах. Грегор взял одежду, поспешно натянул штаны и осторожно выскользнул в двери, заметив, что в гостиной покоев его уже ждут. «Ваше Величество!» Боевой маг отделился от стены, шагнул вперед и поклонился. Следом за ним поклонились и другие, явившиеся сюда, чтобы хранить сон и покой молодой королевы. Грегор знал, что Вендель не сунется в королевские комнаты – Слишком здесь была сильна защита, но все же решил перестраховаться, чтобы тот час или два, которые он проведет в своем кабинете вместе с стилем и Королевой Марией, не отвлекаться на мысли о своей жене и о том, не подбирается ли к ней проклятый водный. «Я даю вам самое ценное, капитан», — сказал король, медленно одеваясь и глядя на магов, заполнивших комнату. «Головы сложим, но никто не посмеет и близко подойти к спальне Ее Величества». Быстро и четко проговорил тот и снова поклонился. Грегор же застегнул камзол, еще раз взглянул на охрану и вышел из комнаты, почти сорвавшись на бег в коридоре. До своего кабинета добрался в рекордные сроки. Вошел без стука, хотя знал, что там внутри его ждут. Но не дело королю стучаться в собственный кабинет. «Долго же ты, Грег!» – услышал он с голос Тиля. Закрыв дверь, король прошел, оправляя одежду. Королева Мария посмотрела с усмешкой на внука и, понимающе улыбнулась. «Она спит?» – спросила женщина тихо. «Как младенец?» Ответил огненный и прошёл вперёд, отвечая на поклоны собравшихся, среди которых оказался и главный королевский маг. Занял свое место во главе стола и милостиво кивнул, позволяя мужчинам опуститься на стулья. «Ты уверен, что Вендель проглотил наживку?» – спросила вдовствующая королева. Водный не так прост и уж точно не глуп». «Не глуп», – кивнул, соглашаясь Грегор. «И он прекрасно понимает, что я предлагаю ему шанс получить желаемое, но уверен в своих силах и в том, что сумеет обыграть». «А ты рискуешь жизнью Леи?» – не выдержал Кейзерлинг. Грегор повернул лицо к брату и быстро ответил. «Даже и не думал рисковать ее. Лея не покинет стен дворца, она останется под защитой». «Тогда кто отправится вместо нее в академию к младшему Мильбергу?» – спросил принц. а старая королева тихо рассмеялась, словно отвечая таким образом на вопрос молодого дракона. «Для этой цели мы пригласили мэстра Бикеля», сказал король, и королевский маг важно поклонился собравшимся. «Вы ведь принесли то, что я просил мастер, уточнил его величество. «Да, мой король». Маг взял длинную холщовую сумку, висевшую до сих пор на спинке стула, и, положив ее на стол, принялся доставать какие-то колбы и склянки. «Это очень редкие и, поверьте, весьма дорогие зелья, Ваше Величество», — сообщал он по мере того, как колбы выстраивались одна рядом с другой. «Вы слишком долго хранили их в своих закромах», — пошутила Мария. «Пришло время использовать по назначению». Ни одному же Роттергейну обманывает нас», — кивнул Грегор. Он протянул руку и взял одну из колбочек, поднес к глазам, рассматривая ядовито-зеленую жидкость внутри, — Наклонил, проверяя густоту, и увидел, как зелье, будто жидкое желе, с неохотой потекло по стеклянной стенке к закупоренному горлышку. «Хорошо», — сказал Тиль. «Я рад, что Лея не примет во всем этом участие. Но расскажи, какая роль во всем этом выпадет мне?» Он посмотрел на брата, приподняв вопросительно бровь, на что король поставил колбу на стол и со вздохом начал говорить. Этим утром я проснулась, чувствуя волнение и напряжение во всем теле. Чувства обострились, и то, что еще вчера казалось мнимой опасностью, нахлынуло на меня с новой силой, заставляя сердце сжаться от страха. Я верила Грегору, но не бояться не могла. Это было слишком выше меня. Людям свойственно бояться, а я была всего лишь человеком. Слабым и ничтожным в сравнении с драконами, правившими этим миром. Так что все получалось естественно. проснулась? Рука мужа ласково коснулась щеки, и я повернулась в постели, посмотрев на него. Удивилась, искренне полагая, что не застану его рядом по поутру. Но он находился рядом, смотрел с нежностью и осторожно касался лица, всматриваясь в мои глаза и замечая в них все то, что я бы хотела скрыть от его внимания. «Боишься?» – спросил он, и я кивнула. «Не бойся, я буду рядом все это время». Он откинул одеяло и встал, а я не удержалась, чтобы не скользнуть взором по его стройному телу, Почувствовав уже знакомое желание, зарождавшееся в глубине тела. Хвала богам, этим утром меня хоть не тошнило, села, продолжая любоваться огненным, когда он взял с прикроватного столика какие-то документы и протянул мне, не отдавая, а демонстрируя. Узнаешь? спросил тихо, и я кивнула. Как же не узнать, если вторая копия этого договора еще лежит в моем столе? Я хочу, чтобы ты поняла серьезность моих намерений и все то, что я испытываю к тебе. моей королеве. Он посмотрел и улыбнулся. «Ты будешь единственной для меня, и даже если бы нас не соединила в храме судьба, я и сам бы не пожелал другой. Никогда». Он говорил так искренне, что мое сердце не выдержало, забилось быстрее, а Огненный подбросил бумагу в воздух и щелкнул пальцами, после чего договор объяло жаркое пламя. Так что на ковер уже упал лишь пепел, все, что осталось от бумаги. Грегор переступил через остатки договора, наклонился ко мне и поцеловал. Но не жарко, побуждая забыться обо всем, а властно, присваивая меня, называя своей. И я ответила, обвив его шею руками. «Нам пора», — заявил муж. «После завтрака наш дорогой гость уезжает домой. А ты?» «А я отправляюсь к брату», — ответила с улыбкой. Мне казалось, что это откровенное приглашение к действию водных. Но, видимо, Грегору было лучше знать». я была уверена, что он понимает, что делает. Грегор оделся сам. Проделал это быстро и аккуратно. А ко мне пришли служанки. И на какое-то время нас с мужем разделили. Когда же я вышла из спальни в прекрасном синем платье, обтекавшем меня слоями нежнейшего шелка, с красивой легкой прической, король ждал, стоя у камина. «Лея». Его взгляд оценивающе пробежал по моему телу, вызывая невольное учащенное сердцебиение, и подошел ближе, предлагая руку. «Пора». «Пора». Согласилась я, и мы вышли из покоев. За завтраком чувствовалось ощутимое напряжение. Даже вдовствующая королева выглядела немного взволнованной. А вот лорд Ротергейн явно чувствовал себя в своей тарелке. Его вызывающий взгляд будто говорил. «Я принял вызов. Пусть победит сильнейший». А мне кусок не леса в горло, и я никак не могла найти в себе силы поддержать разговор». Так что в основном беседу вели наследный принц, видимо, задержавшийся с отъездом, чему я была только рада. Мой король и наш нежеланный гость. Я просто откровенно струсила, что было стыдно для королевы. Вот только поделать с собой ничего не могла. Но завтрак, хвала богам, завершился, и лорд Ротергейн поспешил откланяться. «Надеюсь, ваша дорога будет легкой», — сказала ему на прощание королева Мария. «Вашими молитвами, ваше величество». Поклонился вежливо в ответ водный и получил не менее вежливый кивок. «И вам, хорошей дороги, дорогая родственница!» Повернул он ко мне свое лицо, пока я стояла рядом с бабушкой Грегора. Невольно вздрогнула, увидев, как откровенно предвкушающе светятся его глаза, но нашла в себе силы поблагодарить негодяя, а вот улыбнуться не смогла и не хотела. «Благодарю вас, лорд Ротергейн. Мой привет и пожелания вашей дочери!» Сказала, гордо вскинув голову. «Пусть не думает, что я боюсь его». «Непременно передам. Полагаю, она будет от них в восторге». Он низко поклонился и сделал знак своему лакею, поджидавшему господина Венделя у выхода из зала. Я взглянула на слугу и вспомнила, что так и не сказала о своих подозрениях мужу по поводу этого человека. Сегодня мне как никогда казалось, что это не лакей, а воин. Волк в овечьей шкуре. Такой же поддельный, как и искренние извинения водного». Так что, стоило Роторгейну удалиться, как я повернулась к мужу и взяла его за руку, потянув на себя, забывая о приличиях, несмотря на то, что слуги в зале усиленно делали вид, будто не замечают этого. «Грегор», — произнесла, — он посмотрел на меня. «Слуга Венделя не лакей», — сообщила я о своих подозрениях. «Мне кажется, прежде я видела его среди стражи Роторгейна. «Знаю», — спокойно сообщил муж. «Все его окружение наемники». Он обхватил меня за талию и прижал к себе, продолжая нарушать все правила поведения и этикет. Но мне было все равно. А вот королева Мария откровенно улыбалась, поглядывая на нас обоих. Тиль же отвернулся, словно не желая смущать меня. На некоторое время в зале воцарилось молчание, а затем муж подал мне руку. Пойдем, сказал ободряюще, улыбнувшись. «Завтра в это же время мы будем спокойно улыбаться и вспоминать Венделя, как страшный сон. Надеюсь». пробормотала я и прижалась к мужу, будто пытаясь найти рядом с ним уверенность и защиту. Карета, покачиваясь, ехала по дороге. Молодая королева то и дело выглядывала на проплывающий мимо пейзаж и с истинным удовольствием вдыхала свежий воздух, пробиравшийся в приоткрытое окно экипажа. Осень давно отдала права подступившей зиме, и в дыхании ветра ощущалась морозная свежесть и какое-то сладко, немного подзабытое ощущение свободы. Лея то вздыхала, то жмурилась, если солнечные лучи попадали в салон, но все время ее не оставляло чувство настороженности и ожидания. Быть приманкой всегда страшно, даже если вокруг кареты едут гвардейцы и самые сильные из магов королевства. «Вендель не пойдет на такой риск», — думала молодая женщина. «Он не станет так открыто нападать на королеву и эскорт». И снова ей казалось, что они что-то упустили — Слишком уж откровенным было это предложение водным проявить себя не с лучшей стороны. Слишком открыто Грегор бросал вызов противнику, который, впрочем, сделал вид, что принял его. А я в этом споре как бы разменная монета и приманка. Лев снова вздохнула и покосилась на проезжавшего мимо всадника. Молодой воин поймал взгляд девушки и улыбнулся в ответ. А затем, будто опомнившись и сообразив, насколько был дерзок с супругой своего короля, отвел глаза и придержал жеребца, рвавшегося вперед. Время шло, а на экипаж никто и не думал нападать. Вот уже город давно остался позади. Казалось бы, чем невозможность? Но создавалось впечатление, что Водный и не думал поддержать игру короля. А, возможно, просто изменил правила. И теперь, посмеиваясь, ехал домой, еще не зная, что и там его поджидает сюрприз. Так или иначе, отпускать Венделя Грегор не хотел. И вполне возможно, что Роттергейн знал или догадывался об этом. Впрочем, молодая королева искренне считала – что его величество прав. После того, как они узнали про книгу, сомнения были отброшены прочь, а риск казался обоснованным. Женщина откинулась на спинку сиденья, понимая, что просто устала ждать. Дорога давно увела экипаж и его эскорт от города. Казалось, за любым углом поджидали водные. Но время шло. Копыта лошадей стучали, и ничего не происходило. «Да что же это такое?» Не выдержав, королева открыла окно – но не успела сказать слова, застывшие на губах, как экипаж остановился и замер. «Что такое?» Она почти искренне удивилась, выглянула наружу и сразу поняла, в чем причина остановки. Дорогу, по которой ехала карета, преградило огромное поваленное дерево, слишком огромное, чтобы ее сопровождение могли убрать в препятствие с пути. И как ни смотрел кучер и гвардейцы по сторонам, объезда видно не было. Вокруг стоял плотной стеной густой лес, и только ветер гудел в его высоких вершинах, набирая силу. «Началось?» — подумала королева, а вслух крикнула. «Что происходит?» К экипажу тут же подъехали, окружили со всех сторон. «Придется возвращаться на развилку и ехать окружным путем», — отозвался бравый гвардеец, тот самый, что был настолько дерзок, что улыбнулся супруге короля. Опасность стала настолько ощутимой, что воздух вокруг экипажа и эскорта звенел, как натянутая тетива, «Или с на парусах судна, гонимого ветром». «Значит, разворачиваемся». Вздохнула молодая женщина, и кучер принялся за лошадей, понукая их повернуть на узкой дороге, которая, как назло, именно на этом участке была самая разбитая непогодой. Так что лошади спотыкались, а колеса экипажа жалобно стонали. Королева нервно кусала губы. То и дело ловила себя на мысли, что вот-вот на них нападут. Готовилась быть сильной и уже не так, как прежде, чувствовала себя в безопасности. И даже идея его величества теперь казалась ей неосторожной и непродуманной до конца. И она боялась не напрасно. Прошла минута, другая. И лес словно ожил. Ветви задрожали, земля будто покачнулась. И лошади под всадниками испуганно стали перебирать копытами. Началось. подумала королева, и от осознания этого ей стало немного легче. Она опустила руку к дверце экипажа и быстро закрыла окно, а через секунду в стекло звонко ударилась стрела, и женщина, вскрикнув, отпрянула в глубину салона. Все произошло слишком быстро. Лес будто расступился, выпуская вооруженных людей. Гвардейцы и маги встали на изготовку. Маги вскинули руки, творя заклинания. И волна неприятеля ударила, грозя смести и защитников королевы, и саму карету. Аллея все вытягивала шею, пыталась разглядеть Ротергейна, надеясь, что он сам ведет своих людей. В окно экипажа продолжали настойчиво жалить стрелы, но защищенное магией оно не пропускало удары, и стрелы падали на землю, не оставляя даже жалкие царапины. «Где же ты, Роттергейн?» Мысленно позвала королева, и тут в дверцу экипажа что-то с силой ударилось, и она невольно вскрикнула, напуганная магической волной, вдавившей дверцу внутрь салона. «Их слишком много!» — услышала она чей-то крик, но не могла заставить себя взглянуть в сторону, откуда кричали. Все ее внимание было сосредоточено на дверце экипажа и надернувшуюся рва на ручку. «Вендель», — поняла она, проговорив имя недруга вслух. В тот же миг, будто отвечая на ее зов, дверь открылась. Неловко ударилась о стену кареты, когда в проеме появилось лицо лорда водных. «Доброго дня, Ваше Величество!» сказал он и оскалился в улыбке. «Вижу, меня ждали». «Ждали», – кивнула она, храбрясь. «Вот я и пришел. Право же, нельзя было не прийти, когда сам король Грегор, пусть не прямо, но намекнул на то, что я желанный гость». Мужчина поднялся на ступеньку и забрался в салон. «Еще какой», – ответила королева удивительно смело, и мужчина кивнул, будто понимал ее мысли. На дороге продолжалась схватка. Улучив мгновение, Лея бросила взгляд в окно и увидела, что гвардеец, которого она выделила из толпы охраны, отбросил меч в сторону и теперь вел себя весьма странно, сбрасывая одежду и ухитряясь при этом уклоняться от сыпавшихся на него ударов. «О!» – проследив за взглядом королевы, произнес Вендель. «Вижу, его величество принял зелье оборота. Вот ни за что бы не узнал его с новым лицом». какое-то блеклое, невыразительное, знаете ли, и ему совершенно не подходит». «На вашем месте я бы начала бояться», — посоветовала она. «Я уже?» — рассмеялся нагло лорд. «Боюсь так, что поджилки дрожат». И резко выбросил вперед руку, ухватив королеву за шею. Сомкнул пальцы так, что она мгновенно покраснела, а затем вцепилась обеими руками, пытаясь оторвать от себя руки водного, проявляя при этом неприличную для хрупкой девушки силу, Он выругался, наваливаясь на нее всей тяжестью своего тела, а она внезапно резко качнулась вперед и нанесла ему удар лбом. «Дьявол!» Выругался мужчина. Королева силой распрямила ноги, толкнула пятками с острыми каблучками нападавшего в грудь, отбрасывая к противоположной дверце кареты. Сама же ужом выскользнула из кареты, рывком распахнув дверцу. Почти повалилась в грязь, но быстро встала и ринулась прочь от опасности, поджидавшей ее внутри. «Фендель там!» — крикнула Лея звучно. «В экипаже!» Несколько гвардейцев услышали крик, ринулись в сторону кареты, обступили. Кто-то метнулся к королеве, прикрыл собой и вскинутым щитом до того, как несколько стрел дикими осами вылетели из густой лесной чащи. «Убить лучников!» — рявкнул странный гвардеец, оставшийся в одних штанах и успевший даже скинуть тесные сапоги. Он развернулся, широко раскинув руки, не глядя, как его люди уже направляются в лес, спеша замысловатыми зигзагами, чтобы уйти от жалящих стрел. Сам подпрыгнул и начал меняться. «Дракон!» – донеслось с вражеской стороны. «Огненный!» – подхватил кто-то. «Король!» Сложенный вопль поднялся над дорогой. Люди Винделя, отчаянно сражавшиеся до сих пор, начали отступать. Лея обернулась к экипажу, успела увидеть, как Ротергейн внутри захлопнул дверцу, словно это могло спасти его от королевских гвардейцев. «Уходим в безопасное место, Ваше Величество», – проговорил ее спаситель, незнакомый молодой воин – Девушка кивнула, позволив взять себя под локоть, и они даже успели сделать несколько шагов в сторону, когда оглушительный грохот заставил обоих замереть на месте и обернуться. Красивый королевский экипаж с венделями и гербом, с позолотой и ажурными изысками разлетелся на части, осыпаясь обломками на грязь. Окружавшие его воины отпрянули в стороны. Один не успел, и обломок упал прямо на него, придавив их грязной земле. Двое бросились извлекать пострадавшего, остальные отошли на приличное расстояние и теперь, как и наблюдали за тем, как из разрушенного экипажа поднимается жуткий дракон. У него были темные глаза и огромная приплюснутая голова с широкой пастью. Длинное тело с короткими ногами казалось уродливым. Толстый и мощный хвост ударил по земле, задев крайние деревья, растущие у дороги, и повалил их, превращая в дрова. «Что это такое?» Ахнула Лея и невольно прижалась к груди своего спасителя. «Водный», — быстро ответил тот. У дракона не было крыльев, зато размерами он превосходил огненного. Оба сошлись на дороге, глядя только друг на друга. Люди сейчас перестали их волновать. Казалось, существа просто не замечали, как те, кто еще недавно сражались, начали поспешно разбегаться в стороны, чтобы укрыться от предстоящей схватки огня и воды. «Уходим, Ваше Величество», — сказал гвардеец Лея. Как ваше имя? Не глядя на него, спросила королева. Рагон, ваше величество. Быстро и четко ответил он. Я хочу посмотреть на эту схватку, Рагон. Завороженная видом драконов, сказала она. Но мужчина уже не слушая свою королеву, подхватил ее на руки и бросился вместе с ней по дороге, спеша унести девушку как можно дальше от происходящего, к спасительной безопасности. А она выворачивала голову и так и сяк, лишь бы увидеть, как сходятся два самых сильных и опасных существа этого мира. Лишь через пару минут ей удалось достучаться кулаками до своего спасителя. Он резко остановился и поставил ее на землю. «Ваше Величество, нам надо бежать, ведь если водный победит...» Она сдвинула тонкие брови, почти яростно крикнув. «Если он победит огненного, то нам не будет смысла куда-то бежать». «И ты плохой гвардеец, если не веришь в силу того, кому служишь!» И повернувшись туда, где на опустевшей дороге остались лишь огненные и водные драконы, люди прятались в лесу, но королева была уверена, что все они следят за происходящим, понимая, насколько это важно, и сама, подрагивая то ли от страха, то ли от нахлынувшего возбуждения перед грандиозной схваткой, но даже подалась вперед, чтобы лучше видеть, и Рагон не стал ее удерживать». Сам впился взором в огромных противников, следя за их действиями. Водный атаковал первым. Ринулся вперед, похожий на гигантскую ящерицу, щеря острые клыки и отталкиваясь хвостом от земли для ускорения. Огненный подпрыгнул вверх, взмахнув крыльями, метнулся в сторону, и ящероподобный враг промахнулся. Но вот он развернулся и щелкнул внушительной пастью. Смел в развороте ближайшие деревья, отчего королева искренне понадеялась, что за ними никто не скрывался». а Огненный прыгнул на водного, сбивая его с ног. Ему это удалось сделать. Кроткие лапы дракона взбили воздух. Он издал дикий рёв, наполнивший лес страшным эхом, и попытался встать, в то время как Огненный снова прыгнул, намереваясь придавить противника своим весом и вцепиться ему в горло. Но мощный хвост сбил летающего в полете. Взмахнув крыльями с яростным криком, он повалился назад, туда, где еще недавно стояла карета, а теперь лежали ее обломки. Вдавил то, что осталось от экипажа в грязь, и подпрыгнул, поднимаясь. К этому моменту водный дракон тоже ухитрился встать. Оба противника ринулись навстречу друг к другу. Ударились так, что, казалось, сама земля содрогнулась. Водный пытался вцепиться в горло огненного. А тот в ответ царапал и рвал его грудь когтями. Бил крыльями, защищаясь от ударов мощного хвоста врага, которым тот целился в спину и голову летающего. Наблюдавшие за этим молчали. Никто не крикнул, хотя королева знала, они смотрят, следят, как и она, понимая важность происходящего, чтобы потом рассказать, как все было на самом деле. Кто напал на экипаж и кто пытался лишить жизни юную королеву и супругу нынешнего правителя? Но вот водному удалось укусить огненного дракон, зарычал от боли, ударил крыльями, будоража воздух, отпрянул назад, пытаясь высвободиться, но не получилось. Тогда он вскинул мощные ноги, как сделал бы это человек, и толкнул ими в грудь схватившего его неприятеля. Удар получился настолько мощным, что челюсти водного разомкнулись всего на долю секунды. Огненному этого хватило не только для того, чтобы освободиться, но и перевернуть врага на спину, оседлав всей массой закованного в чешучатую броню тела. И уже не водный, а челюсти огненного вцепились в горло. Надавил силой, помогая себе когтями, впиваясь в чешую противника, разрывая ее. Тяжелые крылья бились, толкая дракона, приближая его в жертве, увеличивая силу и вес тела. Водный бился, отчаянно пытаясь сбросить себя врага. Бил хвостом, но огненный будто и не замечал ударов, сосредоточенно вгрызаясь в горло. Вот уже клыки ощутили кровь, и крылатый заурчал, испытывая невольное удовольствие от поражения лорда Ротергейна. Сдавил еще сильнее, а затем одним резким рывком вырвал горло и запрокинул голову, издав низкий, клокочущий рев. Водный забился в конвульсиях, задергался, будто еще мог подняться и продолжить битву. Но опасный хвост существа ударил в грязь дороги раз, другой, и затих. А в темных глазах погасла жизнь. Огненный разжал челюсти, позволяя плоти врага шлепнуться кровавым куском, и устало сполз с поверженного противника. Обмякшие крылья дрогнули и стали втягиваться. Сам дракон принялся стремительно уменьшаться в размерах, изменяясь до прежнего человеческого облика, уже не такого волнующего и опасного. Изменялся и водный. Мощная туша, уснувшего вечным сном, принимала свой изначальный вид. Несколько долгих секунд, и вот уже на дороге стоит обнаженный молодой мужчина, а в нескольких шагах от него – мертвый голый человек. Лея оттолкнула от себя руки, удерживавшие ее, и бросилась вперед, Из лесной чащи принялись выбираться гвардейцы и магия, не принимавшие участия в схватке двух гигантов. Все постепенно приближались к телу и возвышавшемуся над ним огненному, в его истинном человеческом обличье. Королева подошла первой, опустила взгляд на лицо мертвого и, ахнув, вскинула глаза, без стеснения взглянув на лицо теля Кейзерлинга, подошедшего к своей жертве. Кто-то уже спешил, протягивая наследенному принцу одежду. Кто камзол, кто штаны — а он смотрел только на того, кто еще недавно жил и дышал, на того, кто пытался лишить его жизни. Оборот снял действие зелья, и теперь перед ними на траве лежал не лорд Вендель Роттергейн, а всего лишь его слуга, Тот. «Проклятие!» – выругалась королева. Тиль бросил на нее быстрый взгляд и вздохнул. «Вам стоит лететь во дворец», – сказала она и посмотрела на принца. «Сам вижу». Отчеканил он, понимая, что подозрение брата оказалось не беспочвенным, «А вы, госпожа Лидия, собирайте наших людей и тоже спешите назад. Думаю, люди водного больше никого не потревожат». С этими словами он развернулся и побежал, так и не приняв протянутую ему одежду. Набирая скорость неподвластную простому человеку, он раскинул руки и мгновение спустя подпрыгнул, и, оторвавшись от земли, начал изменяться просто в прыжке – Руки вытянулись, ноги и тело деформировала невиданная сила, заставившая человека увеличиться в размерах, вытянуться, обрастая плотной чешуей. И в небо взмыл дракон, широко расправив крылья. Он покачнулся, поймав ветер, и полетел назад ко дворцу, надеясь, что успеет.